Глава 16 Осада замка Межмирья. Ааран Хаас Жмаати витал незримым наблюдателем над замком Межмирья. Он видел несметные полчища белых рыцарей, что катили волной на одинокую цитадель замка. Тяжелая кавалерия, закованная в панцире, с звериными лапами и головами на шлемах, с огромными щитами, украшенными геральдикой далеких земель и измерений, многие из которых были незнакомы Аарону. Укрытые плащами конные рыцари текли широким фронтом, взбираясь на холмы, устилая долины. В белый поток кавалерии влился немногочисленный отряд кариотийских пикинеров и конных лучников, которые уже приторачивали к седлу тяжелые луки, изготавливаясь к бою. За хвостами укрытых попонами и бронёй лошадей показались первые полки пеших воинов. Унылые ряды, сверкающие белизной мечников и копьеносцев, алибарчиков и арбалетчиков, рыцарей, вооруженных полукруглыми щитами, укрывавшими лишь руку. Разменная карта в предстоящей схватке. И глухо укрытые бронёй воины, вооруженные секирами, булавами и цепами. Насколько хватало взгляда, все заполнялось пешими воинами, которые постепенно оттеснили замерзшую возле стен замка Межмирья конницу. Под белые стяги стали тысячи рыцарей со всех реальностей и перепутий, веселые пикейщики из Силезии и алибарщики из Итаскии, славящиеся своей невообразимой меткостью лучники из Заранды и несравненные мастера мечных схваток и Альбы. Люди и хмурые гномьи полчища ползли на замок Межмирья подле друг друга, ничем не выдавая свою извечную неприязнь. Полулюди-полузвери шествовали возле возвышенных эльфов, восседающих на высоких статных лошадях. Отдельно от всех качали могучими боками элефанты, чьи спины украшали паланкины, в которых восседали черные точно уголь всадники, подле которых спина к спине сидели по два лучника, готовых в любую минуту вступить в бой. Аарон Жмаати благословил провидение, что паломники не повели на приступ замка Межмирья стальных птиц-рух, но в ту же минуту небеса огласил дикий животный рев, и от горизонта на большой скорости показались стальные орлы. Аран проклял себя за черный язык, он трижды пожалел о своей преждевременной радости, стальные птицы приближались. Если напрячь зрение, уже можно было разглядеть на их спинах всадников, которые, пригнувшись к шеям рух, сжимали в руках укрытых толстыми из грубой кожи перчатками со стальными шипами поводья, тянущиеся к головам птиц. В огромных лапах каждая птица-рух сжимала массивный каменный валун размером со слона. Аарон не сомневался, для кого предназначались эти камни. Отсидеться за толстыми крепостными стенами, похоже, не удастся. Но и выстоять в предстоящей схватке невозможно. Аарон не представлял себе, какие силы бросят на освобождение менялы душ паломники. Он думал, что силами людей, которых он призвал под свои знамена из разных миров, удастся сдержать натиск паломников, а массированным ударом горгулья опрокинуть строи и уничтожить врага. Но план трещал по швам. Если горгульи выйдут и встанут под знамена вместе с людьми, их сдвоенной силы не хватит, чтобы сдержать натиск воинства паломников и откинуть его от стен замка. Но вступить в бой с птицами Рух, Могли только горгульи. Птицы рух страшные создания из мрачного мирка, находящегося на самой окраине сплетения реальностей. В этот мир странники никогда не заглядывали, опасаясь за свой разум и жизнь. Аарон тоже не посещал этот мир и не мог ничего о нем сказать, кроме того, что Грухан Жмаати, двоюродный дядя Аарона, однажды посетил его. Когда он вернулся домой, то несколько лет не покидал своего замка, замкнувшись в нем и не допуская никого, кроме повозок с провизией и лесом. Крестьяне, жившие неподалеку от замка, рассказывали, что старый господин каждую ночь проводил на крыше замка, взирая на луну и жалобно скуля на бледный небесный лик. Когда через три года отец Аарона навестил брата в замке, Он застал жуткое запустение, ужасную разруху и совершенно одичавшего родича, который почти не подавал признаков жизни. Последние слова, слетевшие с уст Грухана Хаазмаати, были «Как черен и ужасен мир, пожравший меня». С этими словами старый Горгулья умер, а когда-то он славился буйным норовым, неутомимым весельем и дикой жаждой странствий. Только паломникам удалось проникнуть в запретный мир. Они возвратились оттуда усиленные отрядами птиц-рух, и цепочка нанизанных миров содрогнулась от титанической мощи гигантских тварей, способных переносить целые горы и низвергать их на головы обреченных врагов. Паломники всегда казались странными Аарону. Он не понимал их поступков и устремлений, они сражались за свои идеалы – но что это за идеалы, горгульи понять не могли. Почему так остервенело паломники защищали и оберегали, точно неразумных детятей, Менял, которые то и дело появлялись в разных мирах? Почему под знаменами паломников в сторону замка Межмирья выдвинулась несметная армия, как только стало известно, что меняла душ пленен? Как удалось паломникам объединить в одну армию эльфов и гномов, Полу людей полузверей птиц рух и человеческое войско для Аарона все это оставалось загадкой. Воины объединенной армии паломников всегда отличались особой преданностью великим мужеством и неподкупностью они не покидали поле боя и всегда сражались до последнего. Птицы рух приближались Аран видел и чувствовал их мощь как вспарывали воздух крылья размахом с королевский лес Малдебора, как щелкал клюв размером с наследный замок хааз Аарон знал, что птиц нельзя допустить до замка Межмирья. Камни, которые они сжимают в лапах, сметут городские укрепления, разрушат донжон и сотрут с лица земли дворец повелителя, в котором разместился вожак стаи. Аарон незримо потянулся к гончему. Он нащупал его на внутреннем кольце замковых стен. Горгулья возвышался на самой высокой башне и наблюдал за бескрайним морем Белого Воинства. «Птицы рух», сообщила Аарон. Гонча отвлекся от картины катящегося на стены замка Межмирье войска и поднял глаза к небу. Огромные черные пятна, похожие на кляксы, которыми усеивал пергамент и документов бог-император, не заметить было трудно. Четыре птицы, что находились в небе, затмевали свет, отчего по межмировому полю катилась темная волна. Вижу, спокойно отозвался Гончий, мы должны уничтожить птиц, пока они не уничтожили нас! распорядился Аарон. Поднять в воздух Шакий? предложил Гончий. шаки Крылатые твари, похожие на драконов, которые давно вымерли во всех доступных мирах, сильно уступали в размерах птицам рух, но могли потягаться с ними в скорости. Управляемые опытным наездником, шаки вступали в сражение с птицами рух и нередко выходили победителями. Правда, чтобы завалить одну птицу рух, уходило до 10 шаки вместе с наездниками. Но горгулей никогда не волновала цена. «Нет», — отказала Аарон. «Тогда что?» — удивился Гончий. «Попробуйте небесный огонь». Распорядился вожак стаи. Гончий ухмыльнулся. Блуждающую озорную улыбку Аарон считал с его физиономии. Гончий поклонился, будучи уверен, что его видят, и тут же отдал команду дальше по цепочке. Массивные птицы рух наплывали. Белое воинство прекратило движение, полностью выдвинувшись на позиции. Среди кавалерии наблюдались повозки с провизией и оружием, а также с десяток катапульт, которые тут же расположились на отдельном пятачке. Вокруг них засуетились расчеты, готовя орудия к бою. Аарон почувствовал тревогу. Катапульты наряду с баллистами, которые показались на другом фланге, могли причинить изрядные разрушения внешнему и внутреннему кольцу замковых стен. Но разрушить орудие он мог только ответным ударом катапульт, которых в замке Межмирья не было. Можно было перенацелить небесный огонь и сжечь оба холма с артиллерией, но тогда птицы рух доберутся до замковых стен и начнется камнепад, по сравнению с которым разрушения от катапультных ядер покажутся детскими шалостями с рогатками. Аарон пожалел, что на Земле они купили мало комплексов небесного огня. Он почувствовал теплый ментальный контакт и откликнулся на него. «Смотрите», – прошептал гончий, благоговейно вглядываясь в небо, где безраздельно господствовали стальные птицы. Их число возросло в десятки раз. Аарон осмотрелся по сторонам и заметил комплексы небесного огня, расставленные в трех замковых башнях. Комплексы были приведены в действие людьми и готовились к бою. Оружейные платформы медленно крутились, выискивая цель в небе. В войсках паломников заметили оживление на замковых башнях и спешно развертывали катапульты и баллисты к бою. Грянул первый залп, и горящие ядра устремились к замковой стене. В ту же секунду небесный огонь изверг десятки ракет, которые с пламенем и диким грохотом поднялись с башен и устремились в сторону птиц-рух. Заметив приближающуюся угрозу, всадники попытались увести птиц с траектории удара, и основная часть стаи разлетелась, но две птицы приняли на себя ракеты, которые впились в их тела, разрывая их на куски. Объятые пламенем птицы рух, дико вереща обрушились на землю. Воодушевленные первой победой оператора небесного огня, нанятые вожаком стаи на земле, выловили новые цели. Громыхнули залпы, и еще четыре подбитые птицы устремились вниз. Небесный огонь не простаивал. Поразив цели, операторы вновь произвели наводку. Рыкнули новые залпы. Птицы падали с неба, исторгая предсмертный вой, который закладывал уши и заполнял голову человека жуткой болью. Аарон видел, как замерло белое воинство, наблюдая за сражением, развернувшимся в небе. Он чувствовал, как над полем, заполненным войсками, поплыл отчетливо ощутимый аромат страха. Рыцари паломников видели, как одна за другой гибли доселе непобедимые птицы рух. И это зрелище было для них неприятным и поразительным. Аран почувствовал, что они колеблются. Они потеряли веру в собственную непобедимость. Они увидели небесный огонь в действии, соотнесли его с собственной примитивной артиллерией, с арбалетами и мечами и поняли, что заметно проигрывают по части вооружения. Аран ожидал, что белое воинство обратится в бегство или на худой конец отступит от стен замка Межмирья на военный совет, дав тем самым горгульям передышку и возможность связаться с богом-императором и вызвать свежие стаи для подкрепления. Это могло бы сыграть решающую роль в грядущем сражении. Но паломники не обратились в бегство. Их войска остались стоять незыблемо под стенами замка. Жахнули катапульты посылая в сторону замка ядра, начиненные горючей смесью. Рассыпая языки пламени, ядра прочертили огненный след и обрушились на западную замковую башню, сметая ее подчистую вместе с одной из установок небесного огня. Аарон взревел от ярости. «Перенацелить небесный огонь на позиции катапульт!» — приказал он. Гончий взвился от возмущения. «Птицы рух доберутся до стен замка, повелитель!» «Не успеют!» Гончий подчинился. Установки небесного огня рявкнули, посылая ракеты к холмам, на которых расположились катапульты и баллисты. В то же самое время навстречу поднялся рой горящих ядер. «Обмен любезностями», — подумала Аарон. Холмы вздрогнули, когда ракеты прошлись по ним частым гребнем. Воздух наполнился землей, дымом, древесной щепой, мелким щебнем и брызгами крови, которые Аарон не мог разглядеть, но чувствовал по запаху. Когда пыль осела, глазам предстала удручающая картина. Холмов больше не существовало. Ракетным залпом их уничтожило вместе с позициями катапульт и баллист. Белое воинство лишилось своей артиллерийской мощи но это не подорвало их боевого духа. Взревели полковые трубы, и белый, сверкающий в лучах взошедшего солнца стальным вооружением поток, хлынул на стены. В ту же минуту ядра, выпущенные из катапульты баллист за несколько секунд до их гибели, ударили по стенам и в третью южную башню, уничтожая ее вместе с еще одной установкой небесного огня. Белое воинство накатилось на внешнее кольцо крепостной стены, и, к своему удивлению, обнаружило открытые ворота, которыми тут же и воспользовалось. рух весь удар на них. Подготовьте сикачи к атаке. Дождитесь, пока войска втянутся под вторые стены и введите сикачи в бой. Гончий хохотнул и отправился исполнять приказ. Сикачи люди Аарона прикупили там же, где и небесный огонь на земле. Сикачи представляли из себя огромную железную трубу на треноге с пультом управления для стрелка и лентой патронов, которые поступали к спусковому механизму. Сикач, как его окрестил сам Аарон, мог уничтожить за минуту столько живой силы противника, сколько под силу тысячной армии лучников. Небесный огонь загрохотал на оставшихся пяти замковых башнях. В небо поднялся новый огненный вихрь и устремился к приблизившимся на опасное расстояние птицам рух. Места для маневра птицам не оставалось, и в этот зал урожай оказался особенно богатым. Двенадцать горящих птиц обрушились на землю, которую заполняло белое воинство. Солдаты бросились в рассыпную от падающих тварей, но войска стояли настолько плотно, что места для отступления не было. Образовалась давка. Обреченные на гибель солдаты перли вперед, сминая свои же ряды. Войска, стоящие на безопасной территории, двигались медленно. И тогда обнажились мечи, и обреченные на смерть рыцари вступили в бой за место под солнцем. В восьми местах на поле перед замком закипела недобрая сеча. Внутренняя междуусобица продолжалась минут десять пока птицы рух медленно скользили к земле, отчаянно борясь за жизнь. Возможно, рыцари могли бы спастись, если бы действовали слаженно и провели бы отступление по всем правилам. Времени для этого было предостаточно, но ими овладела паника. К тому же войско, как и любое великое скопление народу, организм медлительный и не на быстрые движения. Падающие птицы рухнесли гибель собственным хозяевам. Они обратили против них всю свою мощь. Рухнув в гущу рыцаря, они забили крыльями и лапами в агонии, сметая пеших и всадников, ломая ноги и руки, сминая черепа, точно кочаны капусты. Один залп небесного огня лишил белое воинство тысячи бойцов. А испытывал ликование, Наблюдая, как на белой простыне поля, усеянного рыцарями, появились черные проплешины, в том месте, где упали птицы рух. Проплешины расползались, изменяясь в цвете. Из черного они окрасились валой. Над полем поднялась волна вопли и криков боли, стонов и воя агонии. Аарон пригляделся и увидел страшную картину гибели птиц рух. От затихающих тварей отползали покалеченные рыцари, тысячи трупов лежали на земле, еще столько же скрывали туши упокоившихся птиц. Арана передернула от отвращения, и он отвел взгляд. И все же установки небесного огня не смогли сдержать натиск с воздуха. Всадники, управлявшие птицами, постарались отвести их подальше от войск, чтобы катастрофа не повторилась. Но не все израненные птицы дотягивали до безопасного для войска расстояния. Еще три птицы упали в самую гущу белого воинства, и вновь повторился недавний кошмар. Но Аарона это уже не волновало. Он увидел, как две птицы рух достигли внешнего кольца стен, пересекли внутренние и выронили из крючковатых лап обломки скал, которые с устрашающей скоростью устремились к цели. Одним из таких обломков смело подчистую западную часть внешней стены, вторым разрушила третью восточную башню с установкой небесного огня. Уцелевшие установки рявкнули в ответ, стараясь подранить птицу, но не убить. Мертвая тварь упадет на замок, и от этого пострадают только защитники замка, а подраненная птица, доставившая каменный груз, уйдет в сторону базы. В образовавшиеся бреши хлынули рыцари паломников. За внутреннее кольцо замковых стен пока не пробился ни один враг, но внешнее кольцо было уже нарушено. Взметнулись вверх крюки и кошки, вцепились в зубцы стен, взметнулись вверх приставные лестницы, появившиеся неизвестно откуда. Десятка-три легких рыцарей повисли на лестницах и стали карабкаться наверх остальным тросам, отталкиваясь от стены ногами, поползли на вершину стены лазутчики, которые должны были пробиться к главным воротам и открыть их для основной массы войск. Вслед за первой волной бойцов на стену хлынули вторая и третья волна. Настало время пустить в дело сикачи. «Пора!» – отдал команду Аарон. На внешнем замковом кольце появились солдаты из числа защитников замка. Которые расчехлили сикачи, направили их в спину нападавшим и после минутного замешательства открыли огонь. Взбешенные орды свинцовых устремились на врага. Стрелки умело водили сикачами из стороны в сторону, скашивая рыцарей. Первыми пали облепившие стены штурмовики. Их посрывало пулями со стен желающих подняться на стены под шквальным огнем 33 секачей не оказалось. Та часть, что оказалась зажата между внутренним и внешним замковым кольцом стен, попыталась вырваться наружу. Но к этому времени внешние ворота были закрыты, и воины оказались отрезаны от основного войска. Один за другим гибли рыцари под шквалом свинцовых ос, которые прошивали насквозь доспехи любой толщины. Воины не могли найти укрытие от пуль, обезумев, метались между стенами и гибли под прицельным огнем. Наконец, кто-то вспомнил про образовавшуюся после нападения рух брешь в стене, и поток рыцарей устремился к ней. Но не тут-то было. Выйдя из-под обстрела сикачей внешнего кольца замковых стен, они угодили под огонь сикачей, расположенных между зубцами внутренней стены. В проломе полегли все, кто оставался в живых после провалившейся атаки на внутреннюю стену. Аарон ликовал, но его ликование было недолгим. Он заметил, как от горизонта потянулась к замку черная туча. Аарон напряг зрение, пытаясь различить новую опасность, хотя и так уже понял, что это новая атака стальных птиц. Его опасения подтвердились. гончий Позвал он. «Птицы! Гончий, птицы!» «Вижу, небесный огонь готовится к бою!» «Причешите подступы к замку, пока птицы не появились!» Гончий радостно хохотнул. Аарон вспомнил, как перед началом битвы Гончий трясся при одной мысли, что им придется сражаться с армией паломников. Но в Междумирье армия паломников могла рассчитывать лишь на физическую силу. Магия здесь не действовала, в то время как технические средства мира Земли работали безотказно. В лагере противника царило оживление. Командиры отдельных воинских частей видели, какая участь постигла первую волну штурмовиков, атаковавших внутренние стены. И, собравшись на совет, поспешно решали, какую тактику им применить дальше. Больше никто не хотел соваться в любезно распахнутые ворота внешней стены. К тому же сквозь створки ворот хорошо видны были груды тел в белых плащах с крестами и лилиями. Горгульи не дали паломникам времени на раздумья. Перенацеленные установки небесного огня разразились победным ревом, и передние шеренги замершего белого войска вскипели от разрывов снарядов. Операторы установок методично провели обстрел, внося хаос и сумятицу в ряды рыцарей, после чего переключились на подлетающих птиц рух. Первыми же залпами они изрядно выкосили стаю. Птицы, истошно вопя и поливая землю и союзников кровью, падали вниз. Аарон зашелся в приступе восторженного хохота. «Если сражение пойдет так и дальше...» Туда открытого столкновения дело не дойдет. Главное не допустить птиц рух до замковых стен. А уж натиска живой силы противника Аарон больше не боялся. Сикачи прекрасно показали себя. К тому моменту, как кончатся заряды, от белого воинства останутся такие крохи, что справиться с ними не составит труда даже тому скудному войску, что горгульи собрали за стенами замка. Но Аарон рано праздновал победу. Восемь птиц Рух прорвались к замку. Они сделали виток над стенами и обрушили свои смертоносные снаряды. Обломки скал вогнали замковые башни внутреннего периметра в землю. Последние установки небесного огня оказались разрушены. Больше надежды на прикрытие с воздуха не оставалось. Аарон закричал наполнив ментальное пространство волнами своего гнева. Он окинул взглядом горизонт, пытаясь подсчитать количество уцелевших тварей, и пришел к неутешительному выводу. Выстоять при новом налете птиц рух у замка Межмирья шансов не было. «Поднимай воздух, Шакий!» – приказала Аарон. Гончий его услышал и передал приказ вождя стаи дальше. Но Аран понимал, что шокеи не смогут выиграть бой с птицами рух. Теперь, что бы они ни делали, краха замка Межмирья было не избежать. Аарон понял, что эту войну заменял у душ, он проиграл. Он приготовился выбросить белый флаг и запросить у паломников пощады в обмен на живого, целого и невредимого Менялу. Он потянулся ментальным зрением к подземелью, где содержался пленник, и вскричал от ужаса и удивления. Менялы в подземелье не было. Воспользовавшись суматохой сражения на поверхности и ослабленным вниманием охраны, меняла душ сбежал из заточения. Как он это сделал, Аарон не знал, но догадывался. Среди стражников из числа наемников с планеты Земля Отсутствовал один человек. В его судьбе Аарон не сомневался. Он попал под воздействие меняла и выпустил его из тюрьмы, делая это все бессознательно. В течение пяти секунд Аарон вычислил благодетеля. Им оказался Ратмир Фахтеев. Именно он собственноручно выловил и задержал менялу душ для горгулей. Все с треском проваливалось в тарта рары. Аран с ужасом понял, что у него не осталось возможности для обмена. Товар пропал, купцы взбешены. Он коснулся сознания гончиво и отдал приказ, единственно возможный в сложившейся ситуации. Мы уходим домой, меняла душ сбежала из темницы. Мы же откроем путь в наш мир для паломников. У нас нет другого выхода, если мы не попытаемся уйти, нас уничтожат. Перевес сил не в нашу пользу. Срочно снимай сикачи со стен, пока не начался приступ. И все. К порталам. Паломники могут нас вычислить. Паломники могут нас убить. А найдут ли они дорогу в наш мир по нашим следам, это еще вопрос. У них появится шанс. Но как они им воспользуются? Может и проглядят. Будем уповать на лучшее. По крайней мере, мне не хочется погибать в этих стенах. «Я иду к порталам. Распоряжение относительно сикачей уже передано», – доложил Гончий. «Пошли двух горгулей в то же место, где в прошлый раз удалось захватить менялу. Он должен появиться там. Из Межмирья ему одна дорога. Туда. Это последняя попытка». Аран Хаас Жмаати разорвал контакт. Вышел из транса и открыл глаза. Он готов был покинуть замок Межмирья.